Второе. Луксорский обелиск. Стою единственную стражей опустошенному дворцу В уединении, как в мираже, и с вечностью лицом к лицу. На горизонте бесконечном Ненужной, горькой и немой Развертывает в блеске вечном Пустыня желтый саван свой И над землей от солнца жгучей Другой пустыни высота, Где ник, Когда не бродят тучи, Висит безжалостно чиста, А Нил сверкает перед храмом Струей топленого свинца, Волнуемый гипопотамом И истомленный до конца. Прожорливые крокодилы в песке горячих островов, Полусворенные, без силы, печальный поднимают рев. И неподвижный ибис что-то бормочет, ногу подогнув. В иероглифы бога то-то стучит его огромный клюв. Шакал учит убегая, И в воздухе круги чертя Голодный коршун, запятая в лазури, Плачет, как дитя. Но звуки стонов отдаленных Покрыли тяжестью зевка Два сфинкса Позой Утомленных, В которой Спят они века. Дитя пылающего Ока И белых Отцветов песка С тобою От Востока Сравнится ль Чья-нибудь тоска. Заставишь ты просить пощады Пресыщенность земных царей, Тоскующих у балюстрады. И я под тяжестью твоей. Здесь ветер никогда не сушит Слезу, В сухих глазах небес, И время медленное Душит дворцы И тихих башен лес. Здесь случаем Всегда мгновенным Лик вечности не омрачен. Египет в мире переменном На неизменном ставит трон. товарищий, в часы раздумий, Когда тоска встает горя, Феллахов вижу я и мумий, Рамзеса помнящих царя. Я вижу строй ненужных арок, колоса, что без сил паник, И паруса тяжелых барок На ниле зыблющих тростник. Как я хотел бы! Вместе с братом увижу ли я его опять В Париже, городе богатом, на Белой площади стоять. Там у его огромной тени сбирается народ живой Смотреть на ряд изображений, что наполняют ум мечтой. Друг перед другом, встав фонтаны, На вековой его гранит Бросают радуги туманы. Он молодеет, он царит, Из розоватых жил сиенный, Как я, однако, вышел он. Но мне стоять без перемены Он жив, А я похоронен?